Бен Роуз избегает любых духовных выводов из своих идей, но они неизбежны. Квантовая составляющая мозга соединяет наше сознание с фундаментальным в кавычках уровнем вселенной. В детерминистской классической динамике нет места для случайности, считает Джеффри Сатиновер, доктор медицины. А в отсутствии какого-либо источника случайности нет вариантов выбора. Единственный известный источник совершенной свободы действия в квантовой природе материи. Джеффере. Сатиновер, доктор медицины. Свобода в воле и матрёшки. Сати подобно стерту Хамрофу, он врач, увлёкшийся квантовой механикой, написал книгу под названием «Квантовый мозг. Поиск свободы и люди нового поколения». И хотя ему не по душе манера представлять слово «квантовый» ко всему подряд, включая кулинарию. Сати Новар автор строгого математического доказательства того, что цитата процессы в нервной системе, включающие в себя квантовые эффекты, речь идет не о каких-то неопределенных гипотетических процессах, но о совершенно конкретных и известных. Служат убедительным подтверждением того, что свобода воли вовсе не противоречит современным научным представлениям. Конец цитаты: Идеи Сатиновера напрямую согласуются с описанной выше многослойной структурой. Он утверждает, что недетерминистический характер реальности на квантовом уровне. Наличие там случайных процессов и тот факт, что квантовой реальностью управляет вероятность, а не абсолютная определенность, все это служит подтверждением того, что свобода воли может существовать. В конечном счете, Мы хотели бы разобраться в физике сознания. Что есть сознание? Где его источник? Спрашивает Джон Хагелин, доктор философии. Каково происхождение? Каковы границы человеческого потенциала? Я полагаю, что ныне мы в состоянии серьезно обсуждать эти вопросы, хотя пока представители научного сообщества еще не пришли к единому мнению. Работая над фильмом, вы задавали нам эти вопросы, и теперь мы уже почти способны на них ответить. Джон Хагелин, доктор философии. На макроскопическом уровне, где действуют законы классической физики, все события от кружения планет до движения молекул являются механическими и определяются строгими математическими законами. Таким образом, только случайный характер квантовых процессов позволяет объяснить, каким образом возможно существование свободной воли на макроскопическом уровне. На уровне мозга, говорит Сатиновер, источником разума, который ассоциируется с мозгом в целом, являются нейронные сети. Но если мы посмотрим на отдельные нейроны, то внутреннее устройство каждого из них представляет собой реализацию того же принципа на другом физическом уровне. Фактически всякий раз, когда мы спускаемся на уровень ниже, выясняется, что очередной процессинговый элемент состоит из огромного количества более мелких процессинговых элементов, вроде вложенных друг в друга матрешек. Конец цитаты на нижнем или самом маленьком уровне процесс свертывания белков, тот самый процесс, который согласно Хамерову совершается внутри микротубл, подчиняется по существу той же математически самоорганизующейся динамике, что и процесс